где в здании Верховного Командования находился кабинет начальника разведки. Четверть часа спустя старые товарищи сидели в уютных креслах друг напротив друга и пили густой восточный кофе, сваренный алжирским слугой адмирала. На коленях у шефа Абвера блаженствовала любимая такса Сабина в плотных трикотажных трусиках малинового цвета. У нее начиналась стечка, и хозяин забрал Сабину из дому, чтобы не волновать кобелька Саппля. Кабинет адмирала был полной противоположностью мраморного зала, в котором разведчиков принимал рейхсканцлер. Довольно тесная, скромно обставленная комната создавала ощущение покоя и домашности. Висевшие на стенах фотографии прежние руководители разведки, а также личный друг хозяина генерал Франко были похожи на портреты родственников. Даже географические карты на стенах не столько наводили на мысли о геополитике, сколько будили воображение, заставляя думать об экзотических морях и дальних странствиях. Этому способствовала и морская форма обитателя кабинета, и модель крейсера, стоявшая на письменном столе. Был на столе еще один необычный предмет, хорошо знакомый всему центральному аппарату — три бронзовые обезьянки. Одна закрывала лапками рот, другая — уши, третья — глаза. Адмирал потянулся, рассеянно погладил всю троицу по головам. Была у него такая привычка в минуту особенной сосредоточенности. «Вабери считают, что это символ разведки. Умей смотреть, умей слушать и знай, о чем надо помалкивать», — сказал генерал. «Но, по-моему, хороший разведчик должен держать глаза и уши всегда открытыми» а рот использовать, чтобы морочить противнику голову. Разумеется. Адмирал почесывал Сабине длинные бархатное ухо. Так сожмурилось, как кошка. Мой обезьянник не символ разведки. Это напоминание самому себе о заповеди буддизма, без которой нельзя достичь просветления. Не созерцай зло, не внимай злу, не изрекай зла. Заместитель хмыкнул. «Извини, Вилли, но на праведника ты не похож, не тот у нас с тобой род занятий!» Улыбнулся и начальник. «Я не настолько самонадеян, чтобы считать себя воином добра. Я давно живу на свете, но ни разу не видел, чтобы добро вступило в единоборство со злом. Всякий раз одно зло воюет с другим злом. Поэтому, дружище, у меня никогда не было особенного выбора. Но я горжусь тем, что всегда был на стороне меньшего из зол». «Во всяком случае искренне в это верил. Продолжаю верить и теперь». Хозяин говорил не спеша, размеренно. Генерал лениво ему кивал, но думали оба совсем о другом.